Глава 15 Даже не знаю, кто из нас более самонадеянный тип. Думаю, когда мы направляемся к арендованному у станции помещению для ритуала плодородия. Я, потому что пригласил Брия, или она, потому что согласилась. Накануне ритуала я извожусь сомнениями. Ну, скажем так, изводился бы, если бы у меня была возможность потому что дел настолько не в порворот, что я вообще об этом культурном событии У-3-14 забываю. В смысле, не помню о нем постоянно, даже в фоновом режиме. Просто вспоминаю иногда и прикидываю, что надо бы бояться. Казалось бы, станция возвращается к нормальной жизни. Дальше должно быть легче и проще, чем во время гуманитарной катастрофы, бунтов и четырех эпидемий одновременно. Однако нет. То ли сказывается рост сложности с вхождением в капсулу, то ли просто игра усложняется тем, чем дальше я захожу. Но проблемы возникают постоянно, одна-другая краша, и половина как будто на ровном месте. Чаще выходит из строя техника. Я имею в виду обычную бытовую инфраструктуру. И вылетает она не потому, что ребята Норье плохо знают свое дело. Насколько я могу судить, они его знают хорошо. Просто во время беспорядков накопились кое-какие проблемы, которые нужно последовательно решать, а решать последовательно никто не хочет. Возвращающиеся на прежние места бизнесы хотят все и сразу. Например, вода была перекрыта, потому что салон красоты для транзитников, лучшая полировка чешуи и когтей в этом секторе галактики, прекратил свою работу. Теперь они снова въехали в свое прежнее помещение и хотят открыться день в день, не рассчитав, Что оказывается, на подключение водопровода тоже нужно время. И не пять минут, и даже не полдня, а значительно больше. Заявки-то висят в очереди, потому что таких возвращенцев тоже не пять штук. А уж что бывает, когда какая-то компания пытается вернуться на старое место, но обнаруживает, что кто-то подсуетился шустрее и уже застолбил эту точку, потому что она удобнее, и вообще на козырном перекрестке с большим пассажиропотоком. Мне даже пересказывать не хочется. Употребление матерной лексики, чтобы без дела не залеживалось, конечно, полезное упражнение, но нужно и меру знать. В общем, на этом фоне мое беспокойство по поводу оргии не имело шансов выбиться на передний план. Ну, оргия, ну, инопланетяне. Подумаешь, вот роль мирового судьи в территориальных спорах – это да. Это страшно. Брия, кстати говоря, очень мне с этими территориальными спорами помогла. Причем держалась спокойно, профессионально, без намека на кокетство. Я даже засомневался, правда ли между нами некая искра проскочила. Или мне это все показалось? Однако, когда наступает день Д, и мы с ней одновременно оказываемся перед входом в место проведения этого «праздника плодородия», я сразу понимаю две вещи. «Нет». Искра мне не почудилась, это раз. И она тоже нервничает, это два. Не то, чтобы я так уж хорошо разбирался в женщинах. В смысле, подолгу ни с кем из них не жил, не считая матушки. Однако, как я уже говорил, наобщался с ними вдоволь еще во время колледжа. И очень хорошо понимаю, что если женщина навстречу с тобой взяла на себя труд приодеться, можешь считать, что ты уже на полпути». Ну, по крайней мере, к ее кровати, если уж не к сердцу. По моему личному опыту, чем быстрее ты покоряешь первое, тем меньше надежд остается на второе. Но, может быть, это я такой невезучий. А то, что Брия нервничает, понятно потому, насколько она переборщила с парадным видом. Тут тебе и ручные браслеты, и ножные, и какие-то броши, чуть не целую сокровищницу на себя нацепила а боевая раскраска на лице настолько яркая, что даже я ее замечаю. При том, что вообще-то, как мне говорили однокурсницы, я вечерний макияж от дневного не отличу, даже если увижу его в книжке в виде схемы с соответствующими подписями. И, к слову, понятия не имею, красилась ли Брия раньше. Может, красилась, может, нет. Но сейчас-то точно почти наштукатурилась. Правда, ее наряд внезапно оказался уместен. Мы с ней стоим перед входом в отель «Звездный свет». Роскошную гостиницу для транзитников, которая, как я знал, благодаря анализу недавних финансовых документов, вносила в казну станции вполне приличные суммы. Впрочем, вход не узнать. Он украшен роскошной золотой аркой, которая, в свою очередь, увита какими-то чахлыми растениями вроде виноградной лозы. Когда я был маленьким ездил с родителями на дачу, Что-то подобное росло на каждом втором доме, только куда пышнее. Здесь же казалось, что организаторы мероприятия то ли промахнулись со временем и украсили арку неделю назад, то ли разворовали все, что было припасено на оформление праздника, и им пришлось доставать оформление из мусорных баков. «Надо же!» — говорит Брия. «Не поскупились. Я стараюсь не выпускать ее из поля зрения, потому что мне видно, что это не сарказм. Она тоже то и дело на меня поглядывает, поэтому замечает мое удивление и поясняет. Это саркоса, нативное растение с планеты 3-14. После экологической катастрофы, которая случилась у них много веков назад, там все растения примерно так и выглядят, кроме тех, что они изменили генной инженерии. Саркоса считается символом плодородия. В смысле, она чуть ли не единственная, может плодоносить сама по себе без вмешательства агрономов. И чем она плодоносит, интересуюсь я. Брия пожимает плечами. Маленькие такие черные ягодки, 314 из них гонят горькую наливку, считается эксклюзивом и запрещена к экспорту. Потому, разумеется, почти весь урожай в итоге оказывается на межпланетном черном рынке, подхватываю я. Это логично, если исходить из того, что я знаю о пишниках. Вообще удивительно даже что межзвездной мафии не они рулят. Или все-таки они просто не афишируют? Откуда я знаю, на кого работает тот же отец родной? Брия, к моему удивлению, не улыбается. Межпланетный черный рынок? Но его не... она обрывает себя. Как ни странно, нет. 3.14 достаточно серьезно относятся к тому, что осталось от природы своей планеты. Перед каждым своим Новым годом объявляют, Насколько еще снижен уровень загрязненности и какие территории очищены? И в это время вся планета молчит, только затаив дыхание, слушает обращение главного протектора. Поэтому посевные площади Саркосы тоже не расширяют. Но вкус очень на любителя. Меня однажды угостили рюмкой. Когда дипломатичная брея говорит «очень на любителя», надо полагать, речь идет о редкостных помоях. Мимо нас проходит парочка пишников. Мужчина в блестящих ярко-алых плавках и зеленых гетрах, и женщина в коротком полупрозрачном платьице с символическим нижним бельем под ним. Отлично видимым. Оба наряда смотрелись бы довольно безвкусно даже на атлетически сложенных гуманоидах. Однако этим двоим не помешало бы сбросить килограммов по 20 каждому. Это для начала. Они оба косятся на нас, а мужик неприязненно буркает. Языки почесать в другом месте можно, а сюда кое-что другое почесать приходят. «Ну тебя!» – кокетливо хихикает женщина, крепче берет своего спутника под локоть и зыркает на Брия. «Впервые я начинаю понимать, что, возможно, моя заместительница по дипломатической работе не преувеличивала возможные травмы для моей хрупкой психики». «А знаете, они правы», – говорит Брия. «Пойдемте». Отступать, конечно, поздно. Мы проходим под аркой и попадаем в холл-отеля, где стоит мягкая мебель, предназначенная для гуманоидных форм, и какие-то причудливые подставки, видимо, призванные сделать помещение более удобным для саргов. Холл не то чтобы полон, но и пустым его не назовешь. Довольно много статистов сидят за низкими столиками, прогуливаются и беседуют. Большинство пишники. Однако вижу и парочку превосходных. кстати У одного рожи форма рогов мне знакомы. Похоже, один из моих вахтенных специалистов. И еще одну толусянку, кроме Брия. Высокую и статную даму пожилых лет с черно-белыми волосами. Черт знает, то ли посидела, то ли просто прическа такая. Еще вижу представителей той же страхолюдной расы, к которой принадлежит Вергаас. Надеюсь, это не мой мафиозный зам, а то было бы неловко и целую компанию сыноранцев и сыноранок Человек восемь, наверное. У моих знакомых рептилоидов женщин с трудом можно отличить от мужчин, потому что половой деформизм у них не выражен, да и в манере одеваться нет особой разницы. В материалах Норье было указано, что женщины часто бывают меньше размерами, имеют более высокие голоса и предпочитают более агрессивный стиль общения. Поскольку как минимум трое из этой компании всего лишь с меня ростом, А обычно сонаранцы намного выше. Делаю вывод, что она все же разнополая. Ну или ребята притащили на оргию подростков. Надеюсь, все же нет. Нагрубившая нам парочка пишников уже стоит у стойки регистрации и что-то визгливо выясняет у администратора. Брия тянет меня туда же. Нас уже ждут. Девушки-пишницы за стойкой могут потягаться красотой с Суишели. «Счастливы видеть вас здесь капитан Старостин и помощник по дипломатической работе брие Щебечет одна из них. Грубиян Пишник с интересом оглядывается на меня от стойки. «О-о-о!» — говорит он. «Капитан!» «Блин, извини, знал бы, не толкнул!» И обаятельно улыбается. «Если я правильно представляю себе жизненный кодекс Пишников, это следует переводить как «знал бы, что ты капитан, был бы с тобой вежлив, в надежде, что представится возможность тебя облапошить. «Извинения приняты!» — киваю. «Прошу вас, проходите в пятую фиолетовую комнату», — говорит, улыбаясь девочка за стойкой. Она одета тоже более чем легко, но на ее костюмчик, напоминающий спортивный бюстгальтер и теннисную юбку, смотреть хотя бы приятно. Церемония начнется через 10 минут, браслеты помогут вам найти нужное место. Она подает мне и узкие ремешки, которые нужно застегнуть на руке. Соприкоснувшись с кожей, они начинают светиться голубым, а у нас под ногами появляется голубая дорожка, которая ведет вглубь холла к каким-то дверям. Мельком проходя мимо них, вижу странное. За одной дверью мелькают разноцветные огни, и множество гуманоидов в наушниках танцуют, совершенно бесшумно, но в лад. Надо думать, что музыку они слушают одну на всех. Из-за другой двери внезапно пахнет солью и водорослями. С удивлением вижу в приоткрытую щель обложенный узорной галькой бассейн, из которого внезапно высовывается длинное белое щупальце, покрытое присосками, хватает с бортика бутыль и снова скрывается под водой. Интересно, это зверушка такая? Или подопечная Ордена-Нолькаро снова решили развлечься? Меня наконец-то пробивает на панику, и я коротко возношу молитву безвестным силам, чтобы в пятой фиолетовой комнате нас ничего похожего не ожидало. Но, к счастью, она мало похожа на мое представление о помещениях для оргий и больше похожа на спортзал перед групповой тренировкой. Во всяком случае, на полу здесь лежат такие же маты, только более толстые и широкие, чем привычные мне. С другой стороны, откуда я знаю? Последний раз я был на какой бы то ни было тренировке опять же в колледже. Впрочем, две детали здесь все же не согласуются с моим представлением о спортзалах. Во-первых, высокий столб в центре, увитый той же лозой саркосы. Столб, как столб на постаменте. Ничего уж откровенно фаллического в нем нет, но лозы обвивают, скажем так, с намеком, да и на балдашник в виде шишки на конце. во вторых Между матами расставлены пышные, аж глянцевые искусственные растения с ядовито-зеленой листвой. Они формируют четыре небольших зеленых уголка в четырех углах комнаты. Почему-то мне на память приходит слово «купы». Вроде так назывались жертвенные рощицы в Древней Греции. Хотя почему жертвенные? Просто рощицы. Под сенью этих пластиковых зарослей тоже лежит по мату. Но эти угловатые маты выглядят шире и толще основных. В комнате уже несколько человек. Некоторые сидят на матах, некоторые стоят или прохаживаются между ними. Все дружелюбно болтают. Тут только пишники. Не могу даже сказать «к счастью» или «к несчастью». С одной стороны, от них можно ожидать всего чего угодно, не обязательно хорошего. С другой стороны, «Избави меня, Боже, видеть голые тела особо уродливых инопланетян». «Особенно избавь от гигантских кальмаров с щупальцами». А здешние пишники, в отличие от обгонявшей нас с парочкой сложены вполне нормально. Ну, то есть у мужчин глазу особо зацепиться не за что. Однако я мужиков и не рассматриваю. А у женщин, по крайней мере, у всех в наличии грудь. И, кстати, несмотря на перья, пишники тоже млекопитающие. В смысле, грудь они используют вполне по назначению. Капитан Старостин! К нам, лукаво улыбаясь, подходит молодая женщина. Постарше Цуйшели и меня постарше. По человеческим меркам я бы мог ей дать лет 35, может быть, ухоженные 40. Перья у нее ярко-алые, с золотыми кончиками. Рада вас здесь видеть. Пожалуй, я тоже рад ее видеть. Во всяком случае, смотреть на нее очень приятно, особенно если учитывать, что из всей одежды на ней креативно завязанный шарф. Правда, широкий и длинный шарф, который позволяет остаться в рамках приличия, особенно если эти рамки слегка растянуть. Это Мейгран 325, глава здешней диаспоры. Представляет меня Брия. Но мигран уже узнали капитана. По номеру 325 понимаю, что дама либо принадлежит к аристократическому роду, либо занимает очень высокий пост в иерархии своей расы. У Цуишели номер после имени пятизначный. И это уже показывает, что она имеет какой-никакой социальный вес. Как минимум получила высшее образование. Кстати, если подумать, что-то тут не сходится. Как человек с приличным социальным статусом стал работать на мафию в качестве шестерки? А у мигран всего три цифры. Однако даже странно. Трехциферные – элита довольно высокого уровня. Выше них только двухциферные, которые составляют правительство планеты. Кстати, это не значит, что трехциферных всего 999. Они еще используют логарифмы и квадратные корни, даже если те получаются дробными, так что на деле цифр можно придумать бесконечное количество. Между прочим, одноциферных и бесциферных у 314 не бывает вовсе, с тех пор, как они отменили привилегии для старшего жаречества и наследственную королевскую власть. Нынешний протектор занимает пост более или менее пожизненно, Его могут отправить в отставку по причине народного недоверия или конфликта с правительством. Но получает пост выбранным путем по результатам экзамена. Пожимая руку Мейгран, очень радуюсь тому, что Норье подкинул мне эти обучающие материалы. Без них бы, пожалуй, даже и не понял, что за важная персона моя собеседница. «Разумеется, узнала», — говорит она. «Очень рада вас здесь видеть, несмотря на то, что ваш визит...» явно продиктован корыстными мотивами. «С точки зрения вашей расы это скорее мне плюс, не так ли?» спрашиваю я. «Возможно», — улыбается мигран А потом склоняет голову, отчего в ее манерах впервые появляется нечто птичье и пристально немигающе смотрит на меня. И молчит. «Я начинаю нервничать. Это ужасно по-дурацки выглядит. А я, в принципе, не очень хорошо представляю себе, как надо поступать на таких псевдозванных приемах, особенно если они предваряют оргию. Или даже что-то вроде оргии. А когда твой собеседник не хочет действовать по общепринятым правилам и начинает вести себя как черт знает как... Прошу прощения? Спрашиваю я. Госпожа Мейгран. Да, вдруг говорит она. Хорошая идея была войти в игру, чтобы с вами познакомиться. Она обращается к моей спутнице. Ми... «То есть, Брия, не откажетесь допустить меня третий ваш союз?» «Что?» «Охаю я в полном офигевании!» Брия не смотрит на меня и отвечает спокойно. «Конечно, госпожа мигран «Так, я уже ничего не понимаю. Неужели мигран тоже отыгрывается живым оператором, да еще и начальницей Брия? Или человеком, имеющим над ней какую-то власть?» «Вот и отлично!» Пишница хлопает в ладоши. «А вы, старостин, не против? Можно взять вас за руку?» «Да, в общем-то, пожалуй, почему бы и нет?» Начинаю блеять я. мигран хватает меня за руку. Ладонь у нее вполне человеческая, только когти острые и длиннее обычных. «Это массаж», — говорю я себе. Все окончится обычным массажем, не из-за чего в панику впадать. В это время где-то рядом бьют в гонг, и над комнатой плывет... Глубокий чистый звон. По этому сигналу на каждый из четырех угловых матов, те, что в искусственных рощицах, становятся попишнику. Двое мужчин, две женщины. Все одеты, на удивление, консервативно для этой расы. Всего лишь в шелковые штаны на лямках по типу малярных, на голое тело. Причем у женщин передняя часть штанов почти скромно прикрывает грудь. Рады приветствовать вас на ежегодном празднике плодородия! говорит один из мужчин голосом прошаренного ютуб-блогера. Или даже нет, скорее, голосом старомодного телеведущего. «Это день, когда мы стараемся искупить причиненное планете зло», подхватывает одна из женщин. «Напоминаю, что вся собранная энергия будет передана в Центр восстановления плодородия», включается третий. «А взамен каждый из нас получит то, что ценнее всяких богатств, чувство радости». И единение с собственным телом и телом партнера». Заканчивает вторая женщина. «Что за...» Я оборачиваюсь к бре с немым вопросом в глазах. «Так что, награды, видя шкатулки с драгоценностями, или о чем там она договаривалась, все-таки не будет?» Брия начинает что-то отвечать, но именно в этот момент Аллапер и Амейгран вдруг приникает ко мне и обнимает жарко и крепко. Только тут я соображаю, что один из ведущих только что произнес насчет первого уровня слияния. Что странно, вроде бы виртуальность, но меня от ее объятий бросает в жар и холод одновременно. По спине бегут мурашки и одновременно прошибает в пот. «Капитан», — говорит Мейгран очень ласковым голосом, — «извините, что без разрешения, очень уж захотелось. Можно размять вам плечи ну собственно думаю я почему нет но все же мне здорово некомфортно сам не могу понять почему погодите мигран одергивает ее бриье пока первая ступень контакта значит первая ступень прошу прощения тут же извиняется красотка я как то не подумала вы капитан удивительно живой человек в ее глазах горит что то хищное и у меня мелькает совсем уж абсурдная идея. Она — самая натуральная хищная инопланетянка. А веществленная с помощью нейросети игры и выпьет из меня энергию до капли. Нет, глупости какие. Мы садимся втроем на мат. Я между двумя женщинами. Между тем ведущие этого цирка продолжают вещать. «Расслабьтесь, просто почувствуйте партнера». Позвольте вашей энергии течь свободно. Внутри каждого из нас есть центры силы, которые открываются от прикосновения. Положите руку на лоб партнеру. Пока один из ведущих говорит, трое других что-то напевают. Не скажу, чтобы прямо гипнотическая больше похоже на какой-то джаз, но расслабляет. Хорошо, думаю я, что у меня две руки и что партнерш у меня тоже всего две. А дальше начинается странное. Вроде бы ничего особенного мы не делаем. Ведущие просят нас подержаться за плечи друг друга, потом за руки. Затем мы долго и сосредоточенно трем друг другу ладони. Потом наглаживаем круговыми движениями бедра. Я имею в виду часть стенок выше колена. В общем, все это напоминает мне урок физкультуры в детском саду. А сейчас присели, взяли друг друга за пяточки... Нет-нет, продолжаем идти цепочкой. Маша, не кусай Диму. Только вместо «не кусай» вдохновляющие призывы раскрыть чакры, пардон, центры силы. При этом полагается усиливать или ослаблять нажим, руководствуясь образной связью собеседника. То есть нужно говорить ниже, выше, слабее, сильнее. О, вот сейчас хорошо. Пустяки в общем. Но я обнаруживаю странную вещь почему-то мне адски неприятно, или неудобно, или все сразу. Звучит странно, правда? Обычно, если уж неприятно, то, может быть, слегка или сильно, это уже на границе с болью, но не адские, и все же по-другому сформулировать не могу. Мне, по идее, должно нравиться, что моего тела, пусть виртуального, касаются две красивые женщины, одна из которых к тому же полураздета, Вроде бы такие полагаются эмоции испытывать. Легкое возбуждение может быть, расслабление, может быть, чувство, что тебе польстили, и до некоторой степени все это и впрямь присутствует. Но только до некоторой. Однако, если прикосновения Брия переносятся легко, то от касаний Мейгрант здорово не по себе. Что очень странно. У нее теплые суховатые ладони, и дыхание ничем не пахнет. И вообще эта игра, нужно расслабиться и получать удовольствие. Опять же, если рука у меня случайно соскользнет... Как ни странно, я не испытываю ни малейшего желания, чтобы рука у меня случайно соскальзывала. Мне вообще хочется отстраниться от Мейгран, в идеале сбежать от нее за 3-9 земель. Но этого хочет только моя голова. Тело не испытывает ровным счетом никаких проблем от близости прекрасной нарисованной дамы. Даже скорее наоборот. В памяти сами с собой всплывают бухгалтерские отчеты Нирса. Если я попытаюсь сейчас думать о том, как их правильно оформлять... Капитан, губы Брия прижимаются к моему уху. Расслабьтесь. Отпустите себя. Ничего ведь страшного не происходит. Не отключайтесь мысленно. Коснитесь моей руки. Попробуйте сосредоточиться на том, что делаете вы. Вы правильно сейчас гладили мое колено. Продолжайте в том же духе. Очень странная фраза, но она изумительно меня подбодрила. И самое интересное, что телу вроде бы даже хорошо. Ну, неплохо. А сознанию хочется выпрыгнуть и куда-нибудь убежать. Вдруг я начинаю паниковать. Я соображаю, что ни разу не видел тут таблички с дверью туалета. Значит, бежать-то я как раз и не смогу. То есть не получится выйти из игры, прекратить это все. Какого я натворил, когда позволил завести меня на эти галеры?» «Расслабьтесь, капитан», — шепчет брие «Вы можете уйти в любой момент. Никто не заставляет вас оставаться». «Но тут же я понимаю, что нет. Я обязан высидеть тут до конца». «Но говорю, почему-то не это». «Брия», — говорю, — «а вы не согласитесь перейти со мной на «ты?» Брия улыбается разумеется отвечает она таким тоном будто давно ждала от меня этого предложения мир вокруг меня меркнет выцветает и на фоне черно белого кино появляются золотые буквы вы перешли на новый уровень взаимодействия с одной из ключевых фигур получено очков дипломатичности плюс два получено очков харизмы плюс три не знаю почему но меня это совсем не радует чуть ли Не издевкой кажется. Деньги. Счет станции. Минус 27 тысяч 148 кредитов. Личный счет. 180 тысяч 156 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 2025. Харизма 95. Уверенный лидер. Дипломатичность 152. Предприимчивость 100.